Эта аудиокнига записана при поддержке сайта Книговухи. Артем Сидоров Игрушка Анубиса «Я помню тот день, словно он был вчера. Сладкий дым благовоний, окутавший тронный зал, но не способный скрыть вонь сырого мяса. Мерный речитатив жрецов, творивших ритуал от полудня, До первых звезд. Хрипы рабов, умиравших с каждым ударом гонга. Шорох тел, которые, взмокшие слуги, торопливо волокли прочь. Длинные перья в головном уборе верховного жреца, величаво покачивающиеся, когда он ставил на колени следующего обреченного. Церемония? Конечно же, это было церемонией. церемонией в честь короля. В мою честь. Мне было немного много и не 25 лет. В те времена долго не жили. Поколения моих предков бились над ритуалом, способным подарить бессмертие, и лишь случайность, что жрецы закончили его разработку во времена моего правления. Я должен был кануть в забвение, затеряться случайной строкой в архивах, Александрийской библиотеки, как отец, дед и остальные. Я должен был, но вместо этого лежал в центре ритуального круга, и с очередным ударом гонга на мое лицо проливалась свежая кровь. И да не постареет он, и не зачахнет от голода, и зарастут его раны, и пусть увечья, нанесенные ему, обратятся... Вспять. Вереницы жрецов склонили головы в молитве, факелы чадили на стенах, бросая отблески на статую четырнадцати богов смерти. Отец собирал их по всему свету. Вот равнодушный профиль Танатоса, высеченный из мрамора, чуть дальше высунул язык Шалотль. За эту статую уплачено золотом по весу. За ней жуткая тварь северян. «Хель, кажется». Прямо над моей головой склонилась длинная морда Анубиса. «И не согнет его моровое поветрие, и не свернутся его кишки узлом, и не истечет он гноем, и не подастся червю». Анубис смотрел на меня каменными глазами, и на секунду мне показалось, что звериные черты оскалились в ухмылке». Египетская собака слушала причитания жрецов, ограждавших меня от всяческих невзгод, и попросту насмехалась над происходящим, словно десятки моих слуг были заняты пустой болтовнёй, которая ничего, совсем-совсем ничего не изменит, и однажды Анубис все равно положит мою душу на весы. И вот последние рабы рухнули на каменные плиты, и вот затихло бормотание в тени, грозных статуй. Верховный жрец величественно прошагал через залитый кровью зал и вышел на балкон. Там, внизу, с самого утра собралась толпа раболепных горожан, с трепетом ожидавших явления обожествленного правителя. А может, их согнала туда стража? Честно сказать, мне не было до этого дела». Качнув разноцветными перьями, жрец вскинул руки и провозгласил «Отныне ваш повелитель будет жить вечно!» Под радостный шум толпы, доносившийся снаружи, я встал, покрытый склизкой коркой из запекшейся крови. «Я встал и жил вечно!» Пролетели годы, а вскоре счет пошел на столетие. Мне стукнуло тысяча, затем вторая. Правил я в конечном счете недолго. Соседнее государство пошло на нас войной, и вскоре столица пала под ордами дикарей. Воины рассчитывали на мое бессмертие, вот только оказалось, что бессмертие не означает неуязвимость. Меня разрубили на куски прямо в тронном зале, Было чертовски больно, но еще сильнее – унизительно. Мои останки выбросили в реку вместе с телами воинов. Тогда я и возродился в первый раз, обнаружив себя в зарослях камыша. В то время я еще не знал, из какой именно части мое тело отрастает заново. Да мне и в голову не приходило экспериментировать. Я ведь был правителем, меня разве что кошки иногда царапали». Признаюсь, до того дня я серьезно не верил в эффективность ритуала. Так показуха, чтобы суеверные рабы поменьше бунтовали. Теперь же пришлось поверить. Конечно, сегодня, спустя сотни собственных смертей, я выяснил все подробности этого процесса, даже на видео записал, когда кино изобрели. Моё новое тело формируется вокруг небольшого кусочка мозга где-то в центре головы. Однажды я впечатался на мотоцикле в дорожный знак, и этот ошметок улетел далеко в кусты. Там я себя и обнаружил, хотя рассчитывал, как обычно, проснуться в морге. Воскрешение занимает от нескольких минут до четырех часов. Все зависит от объема повреждений. Порез на шее зарастет быстро, а вот из состояния фарша мне придется восстанавливаться дольше». Такое, к сожалению, тоже случалось. В 90-х меня сбросили в дробилку на старом заводе. Я не знаю, откуда берутся новые ткани. Отрезанные части моего тела не исчезают, перегнивая, как обычная мертвечина. Мои конечности просто вырастают заново, будто хвост у ящерицы. Первые лет двести я думал, что это хорошо. За мной часто охотились, но, удовлетворившись безголовым телом, преследователи расходились по домам. Я же возрождался из головы, искал новую одежду и сматывался куда подальше. Так было, пока я не попался племени северных людоедов, тогда-то я и прочувствовал обратную сторону бессмертия. «Дикари любили убивать медленно и заметили, что я не истекаю кровью. Изучив мою удивительную регенерацию, северяне ничуть не испугались великого волшебника, за которого я, конечно же, попытался себя выдать. Вместо этого они привязали меня к столбу и кормились моим мясом всю зиму, посчитав за воплощение Сихремнира, божественного кабана, которое в Альхале можно есть до бесконечности». Там, в чертога ходя на его мясом ужинают павшие герои, а к утру чудесный зверь вновь отращивает свои бока. Ох, и не позавидовал я этой свинье. Было ужасно больно, черт возьми. Умирать вообще каждый раз очень больно, чтобы не твердили церковники и доктора. К этому невозможно привыкнуть». Все мои нервные окончания восстанавливаются такими же, какими они принадлежали изнеженному царьку 2000 лет назад. Мне даже мизинцам стукнуться очень неприятно. Вся моя бесконечная жизнь наполнена страданиями, страданиями и забвением. Человеческий мозг, по всей видимости, не может бесконечно копить воспоминания, Еще б я знал, где они у меня хранятся, если содержимое черепной коробки с завидной регулярностью выплескивается наружу. Большую часть жизни я не помню за исключением самых ярких моментов. Сильные переживания, великие битвы и торжества, крупнейшие катастрофы, ритуал, конечно же. Никогда не забуду ехидную морду Анубиса». Стоит ли говорить, что мои сильнейшие впечатления связаны с наиболее мучительными кончинами? Но что было в промежутках? Где я странствовал, с кем жил, сколько сменил жен, друзей, спутников, имен, в конце концов? Я попросту не могу этого вспомнить, как не морщил лоб. От силы последние лет 30. Впрочем, сейчас у меня достаточно времени, чтобы морщить лоб. Вот уже два года я накрепко прикован к операционному столу. Они приходят раз в четыре дня. Я знаю это, потому что на стене напротив моего стола висят часы. Дешевая пластиковая поделка, заунывно тикающая в тишине операционной. При мне в них ни разу не меняли батарейки, и больше всего я боюсь, что часы в конце концов остановятся. Тогда я окончательно потеряюсь во времени. Обычно приходят четверо. Хирург, два ассистента, охранник. Несмотря на железные скобы, надежно фиксирующие меня на столе, тюремщики боятся. Они на самом деле понятия не имеют, что я такое и что могу выкинуть, поэтому... Охранник вооружен тяжелым дробовиком. Конечно, убить меня это не сможет, а вот отправить в нокдаун вполне. Пока я прихожу в себя, у них будет куча времени, чтобы приковать тело обратно. Этот риск для тюремщиков оправдан. После того, как охранник проверит мои оковы, остальные подходят ближе. Их лица скрыты за медицинскими масками, но я давно выучил эскулапов. Ненавижу их». «Хирургов двое. Постарше и помоложе. Тот, что постарше, для меня лучше. Он оперирует быстрее. Молодой долго ковыряется. Дольше больно. Я могу кричать, умолять, угрожать, проклинать их. без толку. Операционная бригада носит беруши, чтобы не отвлекаться на мои жалобы. Охранники не носят. Думаю, чтобы не пропустить скрежет гнущихся железных скоб». «Знали бы они, что хилые мышцы древнего правителя даже вилку согнуть не в состоянии». Аккуратно обложив операционное поле Марли, доктор делает длинный надрез, разделяющий мой живот на две половины. Ассистенты берутся за удобные крючи и привычным движением раздвигают мышцы. Доктор погружает руки внутрь, копаясь в складках брюшины, чтобы отыскать нужный орган. Сначала удаляются почки» их вытаскивают по одной, укладывая в контейнер со льдом. Затем наступает черёд печени и, наконец, сердце. Обычно после второй почки я теряю сознание от потери крови, но пару раз удавалось продержаться до конца. Иногда доктор забирает другие органы, части легких, поджелудочную железу. Думаю, это зависит от заказов. «Есть ходовой товар, есть не слишком». Традиционно операция проводится без наркоза. Возможно, простая экономия, ведь я все равно умру, и органы отрастут обратно. Но, думаю, это прихоть докторов. О, эти ублюдки определенно получают удовольствие от происходящего. В конце концов, не каждый согласится два раза в неделю вырезать органы у бессмертного существа, чтобы потом получить свой процент с их продажи на черном рынке». «Здесь нужна, знаете, определенная любовь к искусству. Беспечность. Вот причина моего заточения. Я слишком привык к примитивному миру, где лишним трупом на обочине никого не удивишь и совсем упустил, когда мои пробуждения в моргах стали сенсацией. Закономерностью, которую можно отследить, чтобы в конечном итоге поймать необычное существо и сделать на нем бизнес». Раз в пару месяцев в операционную заходит главарь банды, рассказывает о прибыли, о происках конкурентов, иногда делится кому уходят мои органы, какие-то богачики на звезды, акулы криминального мира. Пару имен я слышал раньше, но большая часть была мне незнакома. Конечно, не каждый может позволить купить себе почку на черном рынке, не думая, что хотя бы копейка, уплаченная за мои органы, была заработана честным трудом. По мнению этого доморощенного бизнесмена, я должен радоваться. Ежегодно я спасаю сотни жизней, и не абы кому, а уважаемым людям. Настоящее чудо. Прорыв в медицине, мать его. Он подмигивает и закрывает дверь, оставляя меня наедине с пластиковыми часами. Вы можете сказать, что время для меня абстрактно. Рано или поздно шайку поймают или они перегрызутся из-за денег и прикончат друг друга, даже если меня бросят в операционной, а ковы проржавеют и в конце концов поддадутся. Даже если здание рухнет, а сверху пройдутся катком, я однажды откопаюсь, пусть и не скоро. «Но что, если главари банды будут сменяться, а я попросту буду переходить между организациями как дойная корова? Или, что хуже, попадусь к какому-нибудь правительству, которое решит, за мой счет выйти из донорского кризиса в стране?» «Каждая смерть – невыразимая мука. Я не способен осознавать себя в минуты темноты перед возрождением». Но уверен, из мрака забвения насмешливо скалится проклятый Анубис. Длинная собачья морда с любопытством наблюдает за каждой моей кончиной, наслаждаясь тем, как я проклинаю судьбу. Должно быть ему приятно видеть мучение смертного, дерзнувшего обмануть богов. «Проводник мертвых не дождется от меня раскаяния. Я бессмертен». Я проживаю тысячелетия, когда простой человек не дотянет и до сотни. Я увижу рассвет цивилизации и ее гибель, а затем дождусь, когда из звёздного пепла родится новая жизнь. Жалеть о такой судьбе немыслимо. Я сбежал от людоедов и отсюда выберусь». У меня было предостаточно времени, чтобы запомнить главных действующих лиц. Два доктора, шесть ассистентов, все носят беруши и никогда со мной не общаются. Три охранника, бородач южанин и дерганный наркоман в наколках. Охранники слышат меня и порой цыдят что-то невнятное, привычно дергая удерживающие скобы». Они не слишком разговорчивы, а на вопросы и жалобы отвечают крепким хуком в челюсть. Что ж, по крайней мере, они реагируют на мои слова. Из всех троих меня интересует наркоман. Он точно принимает и не слишком скрывает это. Предплечья синеют следами от уколов, а сам паренёк нервный и вспыльчивый. Пару раз он колотил меня просто так, от злости, но я-то знаю, у пацана была ломка». До сих пор все это никак мне не помогало. Но пару недель назад, во время очередной операции, пожилой доктор обругал охранника, когда тот облокотился на мою койку. «А ну уберись! Тебе нельзя прикасаться!» Парень, на удивление, повиновался и стоял в углу, пока я не потерял сознание. «Необычно, ведь, как правило, хирурги совсем не против, если мне пропишут пару лишних оплеух. Им это даже нравится». Претерпев очередную мучительную смерть, я возродился и решил понаблюдать за наркоманом. Паренёк появлялся не каждый раз, чередуясь с бородачом и южанином. Я потратил несколько недель, напряженно ожидая, в каком же составе теперь в мою камеру войдет операционная бригада. Однако в те короткие промежутки, что длились от скрипа двери до потери сознания, я смог подметить кое-какие мелочи». Его поведение на операциях изменилось. Теперь парень носил перчатки, угрюмо проверял оковы и сразу отходил в угол. Хирурги сторонились его, ассистенты же откровенно избегали, обходя по дуге. Настал день, когда мои подозрения подтвердились. Парень столкнулся в дверях с другим охранником, южанином. Чернявый здоровяк иногда заглядывал на операции ради зрелища и запаха крови. «Садист, как и все здесь». Этфу! ругнулся южанин, отшатнувшись. «Пшул, спидозный собака! Парень что-то процедил и скрылся в углу. В тот день я возродился довольный своим открытием. Один из охранников, ВИЧ, инфицирован. Такой шанс упускать было решительно нельзя. Уж в чем я действительно поднатаскался за 2000 лет, так это во лжи и мистификациях. Во все времена люди обожали приписывать моему телу самые причудливые свойства. «Я могу тебя вылечить», – прошептал я, когда больной паренёк в очередной раз проверял оковы. Он замахнулся для зуботычины, но под окрик хирурга опустил руку и отошел от койки. Претерпев операцию, я снова очнулся в пустой комнате. В этот день охранник больше не появлялся. Ничего-ничего. Пусть хорошо подумает. Покрутится по ночам в своей кровати, перелистает карточку из поликлиники, скурит пачку сигарет. У меня времени предостаточно, а вот у него не слишком. Кроме охранника... Никто не мог меня слышать, так что ему придется побыть наедине с моим предложением. и пришел через неделю. Тихонько скрипнул щеколда и прокрался в операционную, поминутно оглядываясь на коридор. Так и знал, что у них никудышная система безопасности. Он навис над койкой, потея, тяжело дыша. Его лицо оказалось очень близко, и я увидел, что парень действительно плох. Гнилые разваливающиеся зубы кислый запах кожных болезней и воспаленные глаза давно не спавшего человека, розовая экзема щедро облепила шею, почти достигая щек. Должно быть, парень поздно узнал о своем диагнозе, и от его иммунитета остались одни воспоминания. Неудивительно, вряд ли похитители людей часто сдают анализы крови. «Помоги мне!» – жадно прошептал несчастный. «Давай, мутант! Или я...» Он запнулся, осознав, что тумаки и увечья вряд ли окажут должный эффект. С радостью я широко улыбнулся, изо всех сил скрывая вращение к тошнотворному запаху болезни. «А ты? Поможешь мне сбежать, идет? Парень заскрипел зубами. Кажется, он ожидал чего-то подобного. «Хрен тебе, мутант! Шиф меня на куски порежет!» «А если не узнает?» «Давай же, отцепейте железки с моих конечностей. Я знаю отличный исцеляющий ритуал. Проведем его и разбежимся. Да лучше я продолжу гнить заживо!» Яростно зашипел охранник. «Ты не знаешь, что шеф делает с предателями!» «А что он делает с хорошими слугами?» Я изогнул бровь. «Неужели оплачивает лечение в Европе?» «Сказал же, я тебя не выпущу! Избавь меня от вируса, а то я...» «Я скажу шефу, что ты и так тоже умеешь!» «Это ещё одна мутация, да?» «Неплохой аргумент. Не хотел бы я, чтобы ко мне еще и больных таскали, как к святому чудотворцу». «Ладно», — быстро согласился я, «но тебе все равно придется отцепить мои руки от койки. Я должен совершить правильный жест, иначе ритуал...» эм... «Мутация не сработает». «Вот так просто?» Он недоверчиво наклонил голову, осыпав меня целым снегопадом перхоти. «Что взамен?» «Конечно же нет!» – я доверительно подмигнул пареньку. «Читал в детстве сказку о Каще Бессмертном. Фиг знает. Может, и читал. Ну, ты отцепляй руки, а я пока напомню. Да не трясись так, здоровяк. Ноги можешь не освобождать». На здоровяка охранник не тянул, однако хмуро зазвенел ключами, щелкнул замок, и моя левая кисть впервые за несколько лет свесилась со стола. Так вот, кощей, лишенный силы, заточённый в темницу, просит Ваньку, дурака, принести ему 40 ведер воды. И чего? И выпивает. Таким образом, возвращая могущество и разрушая свою тюрьму, это и есть мое предложение. Так, мутант, парень нахмурился, сказал же, шеф пришьет меня, если в мою смену... Не в твою, не бойся, я постарался изобразить улыбку. 40 ведер это где-то 600 литров. Зараз они мне не нужны, но если убедишь шефа поить меня двумя литрами в день, то без проблем посчитаешь, когда набежит нужный объем. Скажи, что вода, ну, например, повысит качество почек. И чего? Он замер, вставив ключ во второй замок. Что будет, когда наберется 40 ведер. Тогда я разломаю те скобы, перебью всех, кого встречу в здании, «Натяну твоего шефа на фонарный столб и уеду на Гавайи, а ты позаботишься, чтобы взять в этот день отгул!» Он немного помолчал, бренча связкой ключей. «Да ну, чушь какая-то! Это же сказка детская! Как ты от воды сильнее-то станешь? А как я почки новые отращиваю? Это магия, приятель! Волшебное чудо! Мутация, если угодно! Но если я не прав, то ты ничего не теряешь, и я буду лежать тут и пить воду просто так!» Кажется, такой ответ парня удовлетворил. Наконец, я почувствовал свободу в правой руке. «Ладно, покатит. Главное, вылечи меня, а потом пей, сколько влезет». Закряхтев, я тяжело сел на койке. Затекшие мышцы отчаянно болели, однако быстро расходились. Комната выглядела непривычно с такого ракурса. все таки два года я пялился в потолок, вынужденный косить глаза, чтобы разглядеть посетителей». Наконец я ощутил силу в руках, согнул и разогнул пальцы, удовлетворившись контролем над ними. «Ты Кощей?» – подозрительно бросил парень. «Он самый». «Ну что, начнем? «С тебя сорок ведер, с меня...» «Лечебная мутация. Настоящее волшебство, правда?» – я широко улыбнулся. «У тебя кровь течет. Изо рта». «Разумеется, течет, Я только что изо всех сил прикусил язык». «Так надо. Подойди ближе, мне нужно прикасаться к тебе». «Как тебя зовут?» Парень неуверенно сделал пару шагов, оказавшись совсем рядом. Кажется, он вспотел еще сильнее. «Ваня?» «И почему я не удивлен? «Ну что, Ваня?» Я хищно уставился в тусклые, наполненные страхом глаза. «Ахалай-махалай!» Схватив парня за руку, я рывком притянул его к себе и жадно вгрызся в бледное лицо. Утро встретило меня четырьмя дополнительными скобами, фиксирующими мои руки на койке. Раны от пуль затянулись, и я снова пялился в потолок. Изувеченного охранника я больше не видел. Ох и досталось Ваньке-дураку. Пока парень вопил и вырывался, я отгрыз ему нос и здорово подрал лицо. Крови было хоть залейся. Мерзко, конечно, а что делать? Второго такого шанса не предвидится. В конце концов он дотянулся до пистолета и выпустил в меня целый магазин. Кажется, поначалу парень даже не понял, что все идет не по плану. 40 ведер воды? Волшебное исцеление? Повезло мне на такого простофилю. Теперь же я напряженно ждал, кто войдет в комнату. Не думал, что когда-нибудь буду так страстно желать, чтобы это оказалась хирургическая бригада. Главарь должен быть в ярости после такого досадного инцидента. Скорее всего, за свою оплошность охранник уже покоится на дне ближайшего болота. Но что его шеф сделает со мной? Пришлет палачей, чтобы в качестве наказания причинить мне боль? Накачает транквилизаторами, проведет воспитательную лекцию, да хоть все сразу. Главное, чтобы затем вошла хирургическая бригада. Я помню морду Анубиса, будто благовония на алтаре еще не остыли. Я помню каждое слово, произнесенное фигурами в церемониальных мантиях. Моя память слаба, но ритуал врезан в нее, как письмена в стену храма. «Египетская собака позаботилась, чтобы я до конца времен мучился, вспоминая, как посмел обмануть богов. Проводник мертвых обойдется. Этот раунд за мной, только бы вошли хирурги. Там, в ритуальном зале, слуги защитили меня от всех возможных напастей. Тело залечит раны от меча и огня, никогда не простудится и вернется к жизни даже на дне моря». «Жрецы учли все опасности, которые могут угрожать правителю. Все, которые были им известны две тысячи лет назад. вич инфекции в этот список не входила. Ни простуда, ни отравление, даже ни опухоль. Я снова и снова прокручивал в голове заклинания и не находил ничего похожего. Заразился ли я от Ванки дурака? Однозначно». «Может ли мое тело избавиться от инфекции?» «Надеюсь, что нет. Вирус, циркулирующий теперь в моих венах, по сути, безвреден для меня. Он просто снижает иммунитет. Но иммунитет мне не нужен. Я не простужаюсь, и мои раны не воспаляются. Чёрт! Да у меня даже рак не развивается, спасибо жрецам, ляпнувшим пропаганные наросты. Впрочем, понятия не имею, связан ли рак с иммунитетом». «Важно, что мои органы больше не годятся для пересадки». Вопрос в другом. Учли ли хирурги такую возможность? Они шарахались от заразного паренька, но предполагают ли, что я тоже могу стать приносчиком? Или для них я идеально регенерирующий мешок с органами? Конечно, они могут догадаться и сперва проверить мою кровь. Будет не очень хорошо. Я стану бесполезен, И от меня придется избавиться. Убить нельзя, но можно, допустим, засунуть в ванну с цементом и скинуть в озеро. Выбираться буду лет двести, пока Анубис жует попкорн и собачьи вкусняшки. Мне бы этого очень не хотелось, поэтому я отчаянно надеюсь на разгильдяйство торговцев органами, не задумывающихся о таких мелочах. Пусть инфекция станет... Неожиданностью для шефа, но, в первую очередь, для заказчиков. Стремный мутант запудрил мозги охраннику и напал на него. Ну, бывает, ничего же страшного. Главное, что источник дохода никуда не убежал. Правда? С тихим скрипом открывается дверь, охранник, еще один, доктор и два ассистента. «Отлично, теперь я расслаблюсь». И приму боль. Что двигало моими тюремщиками в тот момент? Невежество, жадность, надежда, что жуткий мутант переварит инфекцию так же легко, как он отращивает почки на продажу? Операции продолжились в штатном режиме. И снова потянулись недели, и снова на стенке тикали пластиковые часы. Мне оставалось лишь гадать, сработала ли моя затея не попадет ли ВИЧ под какое-нибудь «мировое поветрие», упомянутое во время ритуала. И, наконец, это случилось. Я проснулся от обычной своей дремоты под звук, который давно должен был зазвучать в этих стенах. Автоматные очереди. Где-то наверху грохотали взрывы, выла сирена, вопили умирающие... Откуда-то тянулся дым, заполнивший помещение запахом Гарри. После очередной встряски часы грохнули со стены, разлетевшись по кафелю разноцветными осколками. Вскоре выстрелы послышались и в коридоре. Дверь распахнулась, и в комнату влетел главарь на ходу, заталкивающий в пистолет новый патрон. Где-то за поворотом охрана отчаянно отстреливалась, но это было уже агонией. «Как ты это сделал?» – в ярости заорал шеф. «Все твои органы за последний месяц заражены!» Я улыбнулся, с наслаждением наблюдая отчаяние в его глазах. Операционная – тупик, живым шеф отсюда уже не выйдет. «Ты хоть понимаешь, сколько мы их продали? Ты хоть понимаешь, кому? Теперь мы все покойники!» «Тогда лучше приготовься, это больно». «Чего?» – он явно не ожидал от меня ответа становиться покойником дверь сорвалась с петель выбита чьим то сапогом грохот выстрелов резанул по ушам а пули по телу последним что я увидел было искаженное болью лицо шефа жаль не удалось посмотреть подольше густой дым поднимался от руин Покончив с прибежищем торговцев органами, люди в военной форме стащили трупы в кучу посередине двора, облили бензином и подожгли. Конечно же, не обошлось без контрольных выстрелов. Начальник дал четкий приказ никого не щадить. «Еще бы! Ведь эти коновалы продали ему инфицированную почку. Стоит устроить такую бойню, чтобы утащить в ад тех, кто подписал тебе жестокий приговор». И уж, конечно, нужно было торопиться, ведь подобные инциденты случились и с другими уважаемыми людьми. За последние сутки цена за головы хирурга взлетела до небес. Инфекция обнаружилась у одного клиента, остальные тут же побежали в частные клиники. Повезло, что удалось вскрыть логово раньше конкурентов. Когда последний джип скрылся за поворотом, а смрадная куча тел погасла, внутри что-то зашевелилось – Кое-как, раскидав мертвецов на землю, выкатился голый и абсолютно невредимый человек. С хрустом выпрямившийся, он оглядел разрушенное здание и залюбовался на поднимающийся полумесяц. Легкий ветер трепетал его волосы, а начинающийся морозец покусывал кожу, однако человек не обращал на это внимания. С наслаждением, втянув свежий воздух, он показал кучу трупов средний палец Подобрал чей-то уцелевший пиджак и побрел к вырванным с мясом воротам. Дождавшись, когда мужчина выйдет за забор, от стены отделилась неприметная тень, крупная черная собака проводила взглядом пленника, дернула высокими ушами и тихонько фыркнула. Если бы в этот момент кто-нибудь мог ее слышать, он бы с удивлением различил в звуке животного «откровенное раздражение». «Максим Кабир. Мёртвый груз. Понедельник. Лишь увидев эту пару, Алина поняла, что перед ней мертвый груз. Вроде абсурдно огромного перстня с драконом, пылящегося на прилавке со дня открытия магазина. Как время-то летит? Три года». Разбирая прибывшие из Великобритании мешки, сортируя вещи на категории, откладывая брак, вылавливая совершенно новую, даже с бирками одежду, Алина чувствовала себя рыбачкой. Овдовев, она продала автомобиль мужа, а гараж перепрофилировала под склад. Это был ее водоем, попадалась и рыбка с икрой, монетками, которые оставляли в карманах щедрые европейцы. «До покупателей монетки, конечно, не доходили». «М-да», – буркнула Алина, вынув из невода поношенную пару. Поколебалась. Утилизировать сразу? Пожала плечами и бросила ее к дефектам, идущим на продажу по сниженной цене. Распределяя в магазине свежий, если так можно выразиться, товар, Алина опять зависла над мёртвым грузом. Толстые деревянные подошвы, потрепанные коричневые ремешки, медные застежки. Сандалии, древнейшая обувь, разве нет? Эти точно выглядели древними, хотя подошва не потрескалась и протерлась лишь малость. Грубые, примитивные, вызывающие в голове образы бедуинов. В Египет Алина летала в 15-м, за полгода до того, как мужи диагностировали злокачественную опухоль. Да, сандалии вполне могли топтать пустыню. На подошвах не было никаких надписей, но Алина прикинула, что это 38-й 40 -й размер, в зависимости от того, как натянуть ремешки. Прокатит за антиквариат, Алина осмотрелась рассеянно. Секонд-хенд подсолнух занимал два помещения. В первом – касса, женская одежда, обувь, стеллаж с бэушными книгами, в основном – любовными романами, плюс бижутерия, плюс примерочная кабинка. Второе отделение – мужское и детское. Там же штучный товар вроде самовара, полутораметрового плюшевого дельфина, шашек. Бизнес не приносил много денег, скорее отвлекал от тоски. Алина справлялась сама, иногда ей помогал сын-студент. Она шагнула к полкам с кедами, кроссовками и босоножками и снова посмотрела на сандалии в своих руках. Чудно, теперь они не казались таким уж хламом. Напротив, Алина вспомнила, как сын уговорил ее поставить ценник повыше на ветхий сборник литератора Пришвина, и букинист, отстегнувший кругленькую сумму, был в восторге. Рискнем, сказала она себе и выставила обувь в витрину. Вечером того же дня она зевала, играя в тетрис на телефоне и раздумывала, что приготовить к ужину – спагетти или пюре. Муж обожал пюре с котлетами. Стас становится так похож на отца. Боже, пусть у него все будет хорошо, пусть он встретит нормальную девчонку и никогда не болеет. Алина подняла взгляд. У подсолнуха припарковалась розовая машина, кричащая о владельца – Точнее, конечно, владелицы. Из салона выбралась брюнетка в розовом же спортивном костюме, стереотипная до невозможности, с собачонкой на руках. «Господи! Отведи Стас от подобных кукол!» Брюнетка говорила сверкающий стразами мобильник. Прошла мимо магазина, задержалась у витрины, в секонд-хенды такие не захаживали, и Алина удивилась, увидев, что... Девица прячут телефон и дефилирует к прозрачным дверям. Зазвенели китайские колокольчики. Алина дежурно улыбнулась. «Добро пожаловать!» Брюнетка не щадила себя, коптясь в соляриях, и полагала, что с розовым цветом нельзя переборщить. В тон костюму был ее маникюр и ошейник пляшивой собачонки. «Женщина, у вас там туфли в витрине!» «Туфли?» Алина пересекла помещение. «Э, туфли, повторила она, водя взглядом по дореволюционной кофемолке, игровой приставке из 90-х и кривошее лампе. Женщина, ну вот же, брюнетка протиснулась к витрине и подхватила сандалии. Туфли, блин. Погоди, мамочка примерит. брюнетка поставила собачонку на пол, и та разразилась противным лаем. Хорошая вещь, прокомментировала Алина. Старина. Брюнетка, балансирующая на одной ноге, прижимающая деревянную подошву к ребристой подошве кроссовок, золотистых, нерозовых, странно посмотрела на продавщицу. «Вроде мой размер. Ну, тише, Банни!» «Сколько?» «Так...» — Алина прошла за прилавок, судорожно соображая. «Триста? Рублей?» «Мы доллары не принимаем», — брюнетка шевельнула широкой бровью. «И карточки тоже». Брюнетка вздохнула. баня атаковала прилавок и захлебывалась лаем. «Вот 400 сдачи не надо». «Нормально», — сбагрила. «Банни, фу!» «Куда она их обует? На вечеринку в стиле бедуинов?» Алина прикусила улыбку и положила сандалии в пакет. Вдруг она поймала себя на мысли, что ей не хочется расставаться с ними. Мысль удивила. Алина вручила брюнетке чек и пакет. «У нас есть осенние куртки, совершенно новые!» «Нет, спасибо!» Брюнетка подобрала тявкающую собачонку, двинулась к выходу, но на пороге обернулась. «На будущей женщина!» «Это Диор!» Дверь закрылась за покупательницей. Не то, чтобы Алина разбиралась, но... «Диор?» «Эти варварские тапки для вырабатывания плоскостопия?» «Верно, филлер случайно просочился в мозг дамочки!» В Алина опустила ролеты и покатила домой. Мысли текли вяло, как забуксовавший в пробке автобус. Пюре, климакс. Все ли у сына есть на зиму? Это его заносчивая подружка крутила носом во время знакомства с, упаси боже, будущей тещей. Надеюсь, они расстанутся. Автобус затормозил. Алина посмотрела вниз на семенящую вдоль разделительной полосы собачонку. Розовый поводок волочился по проезжей части. Алина сместила взгляд. Причиной пробки была авария. Лобовое столкновение джипа и вылетевшей навстречу машинки Барби. От машинки осталось мокрое место, дымящаяся лепёшка, груда искорёженного металла. Что стало с водительницей, Алина не желала представлять, но она не сомневалась. Исход был мгновенным и летальным – А баня родилась в сорочке. Полицейские автомобили и карета скорой помощи озаряли сумерки всполохами проблесковых маячков, на тротуаре толпились зеваки. «Вот тебе и вечеринка бедуинов», – подумала Алина растеряна. Вторник. «Мам, ты ничего не путаешь?» – Стас! навестил подсолнух в перерыве между парами – О чем Алина застегивала пуговицы свисающей с вешалки жилетки: Деревянная подошва, кожаные ремешки? Да, медные застежки. Медные застежки! Стас показал Алине сандалии. Она хлопнула ртом, приблизилась и почесала затылок. У тебя их целая партия, мам? Нет, только пара. «Но ты сказала, покойная брюнетка купила их. А где ты там, под полкой, с обувью? Алина прислонилась к каркасу кабинки. «Ничего не понимаю. Она ушла вместе с ними, заплатила четыре сотни. Ещё сказала, это Диор?» «Диор?» — хмыкнул Стас. «Походу, она курила не электронки. Бред какой-то. Не могла она их забыть? Сунуть под полку зачем-то? Разве что она возвращалась, пока я была в детском отделе. Получается так. Или они сами вернулись?» Стас пошевелил рукой направляя сандали к маме. «Топ-топ-топ!» «Наша хозяйка кончилась, подащи нам другую!» «Не смешно, сын!» «Ладно, не смешно!» Стас поместил обувь на витрину между кофемолкой и красноармейской буденовкой. «Пусть стоят! Им реально лет сто!» Стас поцеловал маму и ушел в институт. Забредали клиенты, приценивались, ничего не брали. Алина пыталась читать, но похождения бледовитой Марианны, влюбленной то в Жозефа, то в Жулиана, не усваивались. Взгляд регулярно магнитился к витрине. Если бы брюнетка возвращалась, осознав, что в пакете не Диор, Алина услышала бы колокольчики. «Мистика!» Алина встала, отложив чтиво. В магазин вошел бородач в заляпанном краской комбинезоне. Строитель возле подсолнуха вовсю возводили автосалон. «Родная, спасай! 44 й есть? Туфли, кроссовки? Да что угодно! Купил херню!» Он притопнул ботинком. «Сегодня надел в первый раз, пальцы в кровь! Не б до конца дня отпахать!» «Что-нибудь придумаем?» Алина пошла к полкам. 40 -й, 38 -й. А как вам такой вариант?» «О!» – перебил ее бородач. Алина ощутила волну мурашек, пробежавших по спине. Бородач сгреб с витрины уродливой сандалии. «Вроде мой!» «Могу?» Алина кивнула механически, обхватила себя руками и наблюдала, как бородач скидывает обувь, примеряет сперва правую, затем левую сандалию. «Мой!» – он сделал круг по магазину и просиял. «Супер! Вы же моя спасительница!» «Беру!» ремешок впился в его кожу между пальцами, большой палец прорвался сквозь дырку в носке и торчал за край подошвы. «Вы уверены?» «Я вам так скажу. Красота, стиль для молодежи. Мне главное, чтобы удобно. А толковые говнодавы пару лет прослужат. У них и пойду. Сколько с меня?» «Триста». Строитель высыпал четвертаки на стол. Алина упаковала в целлофан его старые ботинки». Спасибо, родная, заскочу к вам еще за рубашкой, он станцевал чечетку. Туки-туки-тук стучало дерево о плитку. У меня такие в армии были. По блату у прапора достал. И прежде чем Алина среагировала, строитель покинул магазин. В армии? Алина вспомнила блокпосты в Каире. Египетские военные впрямь носили босоножки под хаки и бронежилеты. Она смотрела сквозь витрину на удаляющегося покупателя. Бородач шагал, размахивая пакетом с тротуара на дорогу прямо под колеса несущегося грузовика. Завизжали тормоза, перекрученное тело покатилось по асфальту. Удар был настолько сильным, что сандалии слетели с ног бородача. Алина выбежала на улицу, увидела растекающуюся кровь, отвернулась и заскулила. Среда Сын убеждал ее остаться дома, но она заверила, что все в порядке, подумаешь, на ее глазах погиб человек. Второй покупатель за два дня отправился на тот свет, и в обоих случаях она была последней, кто с бедолагами общался. Она не сказала сыну, что для нее сейчас жизненно важно развеять дурацкие подозрения, мучившие перед сном и с утра, и что ночью ей снились сандалии, сами по себе марширующие вокруг кровати, запрыгивающие на постель, отплясывающие безумный танец. «Это совпадение», — повторяла она, шагая к подсолнуху, косясь на проезжую часть, поднимая ролету. «Брюнетка нарушила правила дорожного движения, строитель пёр на красный свет. Это приводит к дурным последствиям без всякой дьявольщины». Сандалии ждали в витрине. Обыкновенные старые сандалии на толстой подошве. Алина прижала ладони к пылающим щекам. Она слышала о проклятых домах, алмазах, гробницах, даже автомобилях, но ничего не знала о проклятой обуви. Вселился ли в пару дух убиенного владельца, или они принадлежали маньяку, Джеку-потрошителю, или Алина сошла с ума... Потеря мужа, хроническая усталость, менопауза. Сандалии выглядели так мирно, буднично. Алина позвонила сыну и совершила неслыханный для матери поступок, попросила прогулять лекции. «Охренеть», — сказал Стас, примчавшись спустя четверть часа. Обмотав руку платком, Алина перенесла сандалии на прилавок. Будто это были дохлые крысы. «Или крысы живые и опасные?» «Сын, не выражайся!» «Как тут не выражаться? Либо мы имеем дело с Полтергейстом, либо ты устроила пранк!» «Устроила что?» «Вижу, не устроила!» «Ладно, Стас потер подбородок. Значит, они возвращаются. Проведем эксперимент!» «Я никому их больше не продам!» воскликнула Алина испуганно. «Мы не будем их продавать!» заверил Стас. «Открывай магазин!» В 10 появился первый клиент – интеллигентный старичок в очках. Старичка интересовались свитера, но Стас, извинившись, увлек его к полкам с обувью. «У нас с мамой возник небольшой спор. Что вы скажете про эту пару?» «Качественная вещь», – оживился клиент. «Чехословацкая?» Уверены, Стас и мама переглянулись. «Молодой человек. Я пять лет работал в Карловом университете. Фирма? Батя?» Старичок подобрал правую сандалию и огладил воздух в сантиметре от ремешков. «Чистый замш!» «Это замж. это замж, да Глаза Стаса загорелись, на губах играла потрясённая улыбка. «А подошва?» «Каучук!» С видом эксперта старичок постучал костяшками по дереву. «В какую цену?» «Уже забронированы. Стас отобрал у погрустневшего старика сандалию и мимикой сообщил матери, что они на пороге грандиозного открытия. «Мне страшно», – сказала Алина. «Я ничего не понимаю». «Спокойно, мам. Эксперимент продолжается». Следующими посетителями была пара девчонок-подростков. Стас выплыл перед ними, как фокусник перед зрительным залом. «Что скажете?» – он потряс с сандалиями. «Офигеть! Конверсы! А размер?» Стас повернул к девчонке подошвы без опознавательных знаков. Она кивнула. 37-й. «Ты прикалываешься?» – нахмурилась ее подружка. «Какие конверсы? Это даже не кеды!» «А что?» – стрельнул глазами Стас. «Ну лоферы же!» «Лезь, ты гонишь?» – обалдела первая девчонка. «Это зеленые кеды!» «Она прикалывается!» «Это ты прикалываешься!» «Коричневые лоферы с кисточками!» «Девочки!» – не выдержала Алина. «У нас перерыв, извините!» – она принялась оттеснять покупательниц к выходу. «Так а почём, лоферы? Конверсы!» «Десять тысяч», – сообщил Стас. Берете? «Дороговато!» Стас и Алина смотрели сквозь витрину, как девочки удаляются, горячо споря. «Фантастика!» – пробормотал Стас. «Чего это тебе так весело?» – вспыхнула Алина. «Они двоих людей прикончили. Знаю, знаю. Погоди!» В магазин вошла дородная мамаша с дошкольником. Сандалии болтались над топыриным пальце Стаса. Мамаша задержала на них взгляд. «Настоящие? А?» Стас притворился, что не услышал. «Лабутены, настоящие или подделка?» Ребенок указал на сандалии и пролепетал. «Смешарики!» Алина выхватила у Стаса обувь. «Это лабутены!» – выкрикнула она. «Вот это? На шпильке, да?» Алина застучала подошвой по своему лбу. «Где тут шпилька? Где?» «Идиотка!» – буркнула женщина и уволокла ребенка на улицу, хлопнув дверью. «Кто из нас сумасшедший?» – спросила Алина, опуская руки. «Никто. Это тапки! Тапки-оборотни!» – Стас улыбнулся, ошалела. «Но почему мы с тобой видим их одинаково? Мы продавцы, а не покупатели. Они не пытаются нас надуть». Алина сунула сандалии под прилавок и вытерла ладони о юбку. «Я не продаю оборотней», – твердо сказала она. Стас не стал спорить. Он устроился в углу с телефоном. Алина постаралась отвлечься, демонстрируя покупателям куртки и подбирая брюки. Двухметровый толстяк-неформал приобрел перстень с драконом. Ровесник самого подсолнуха. Алина восприняла это как добрый знак. «Нашёл!» Стас отклеился от телефона. бакет Что? Бакэдзори». В японском фольклоре шлёпанцы, наделенные разумом, обувь, соломенное или деревянное семейство Цукумагами». Так называются вещи, обладающие индивидуальностью, одержимые призраками зонтики, часы, кимоно, зеркала, колчины луков, терки, сетки от москитов. Сетки от москитов? «Японцы считают, что столетние вещи, если не провести обряд подношения в храме, оживают. В них поселяются духи Магами, Магами Эмаки. Заколдованная обувь называется бакетзори. зори «Час от часу не легче», — Алина покусала губу. «Эту дрянь надо уничтожить, пока она мне не заразила весь товар». «И не жалко тебе?» «А они пожалели?» «Брюнетку, строителя». «Хорошо», – вздохнул Стас. «Давай брошу их в реку». «Э, нет, их нужно сжечь». Снова вздох. «Ну, сожгу». «Обещаешь? Честная пионерская. Пионер выискался». «Постой». Алина сбегала в отдел со всякой всячиной и принесла полупустую банку с топливом для бензиновых зажигалок. «На, облей как следует». «Будет сделано», – Стас забрал банку и сандалии. «Ого, это что, туфли от Валентину?» «Да шучу я, не бей, шучу!» ЧЕТВЕРГ Сандалии не вернулись, и у Алины камень упал с души. В магазине будто стало светлее, легче дышалось без одержимых бесами вещей. Может, стоило сперва в церковь их отнести? Японских чертей... Пронимает православная молитва? А, впрочем, попы — продажные суки... В следующий раз надо повнимательнее с хламом, который тащишь в подсолнух. Этих, как его цука, магами, дохрена и больше. В пустом магазине Алина скроллила ленту Фейсбука, послала сыну открытку с кроликом, зашла на его страницу, полистала фотки. Какой взрослый, красивый, ты папа. И эта курица здесь, целуются, хоть бы жопу прикрыла. В детстве обнимала и говорил – «Ты, мамочка, лучше всех на свете!» Алина утерла выступившую слезу. Под последним касающимся учебы постом Стаса кто-то оставил вопрос. «А что это за фигня с обувью у тебя в Инсте?» Алина похолодела. «Инста – это Инстаграм». Алина щелкнула на иконку магазина приложений. Ушло 40 минут, но она сумела, наконец, зарегистрироваться. «Что ж так сложно? Где тут все?» Она с трудом нашла поисковую строку и аккаунт сына среди дюжины однофамильцев. Фотография сандалии прыгнула на Алину с экрана. Гнусные лапти, полные чертовщины. Ладно бы они пылали, пожираемые огнем, но нет. Судя по узору фона, они позировали Стасу, стоя на ковре в его комнате. «Ну что ты за человек?» – простонала Алина. Под фотографией было больше ста комментариев. Алина пробежала по ним глазами. «Чешки, ботфорты, казаки, унты, доктор Мартинс, Гуэс, Джан Росси. У моей мамы были такие». «Как ты это делаешь, чувак?» Немеющим пальцем Алина ткнула фото и прочла под ним комментарий Стаса. «Что здесь изображено? Ваши варианты?» Алина взвелась, притискивая к уху мобильник. «Ну давай же!» «Думал, твоя мама дуб дерева?» Сын не отвечал. Алина снова уставилась на его страницу. «Что это за светящийся кружочек сверху?» «Прямая трансляция?» Алина клацнула по дисплею и выдохнула, облегченно услышав голос Стаса и девичье хихиканье. Потом она расслышала, что именно говорил сын. «Бакет Зори! Самые настоящие шузы с привидениями! Как думаете, сколько такие будут стоить?» «Смогу я позволить себе отдельную квартиру? И чтобы моя мама больше не работала?» Слезы потекли по щекам Алины, солнце скрылось за облаками, тени повешенных вещей слились с тенями, выполшими из углов. На экране появилась подружка Стаса, помахала зрителям и показала в камеру средний палец. «Где они? У нее дома? Что за срач? Хозяйка называется!» «Итак», – сказал Стас, – «сейчас вы станете свидетелями уникального действа. На ваших глазах человека бывает бакет зори. Добровольно, заметьте!» «Нет!» – закричала Алина в динамик. «Сын, остановись!» – по экрану порхали комментарии и ободряющие смайлики. «Подержи-ка!» – картинка перевернулась. В кадре возник Стас. Он широко улыбался, стоя на одном колене перед сандалиями-убийцами. Он был босс. «Господи, почему он босс?» «Сынок, сыночек, послушай меня, это мама!» Стас не реагировал. Он нацепил сандалию на ногу и хитро поинтересовался у подружки. «Говоришь, это змеиная кожа? Ну или крокодилье? Я не разбираюсь!» Стас затянул ремешки и надел вторую сандалию. «Так, немного волнительно. Хорошо, что я не за рулем!» Стас выпрямился и попрыгал. «Такое ощущение, что на мне вещь, которая нас обогатит!» Все нормально, подумала Алина, сжимая телефон. Он продавец, на него не распространяется магия. Шаг вперед, два шага назад. Можно потом я? спросила подружка. Посмотрим на твое поведение. Оп-оп. Стас, пятысь, вышел из комнаты. Оп-оп. Подружка снимала дверной проем. Стас? окликнула она через полминуты. В черепной коробки Алины грохотал бур. Стасик! Подружка на миг развернула к себе камеру и надула губки Пугает нас, дурачок. В кадре снова была дверь, коридор, кухня, распахнутая настежь, окно, небо, не услышавшее материнских молитв. Спустя месяц Во дворе психоневрологического диспансера щебетали птицы. Алина сверилась часами. Она сказала подругам, что ее выписывают в восемь, значит, они еще не приехали. Кутаясь в плащ, Алина пошла к калитке. Она выглядела как человек, побывавший в аду, но она выглядела лучше, чем на похоронах и в первую неделю после. Когда Алина кидалась в ноги медперсоналу и пыталась разуть их. В гроб сына положили в туфлях с его выпускного вечера, но и их... Алина содрала бы, если б ее не оттащили. Она смотрела на свои мокасины: Правый-левый, правый-левый. Нижние конечности повинуются мозгу, а не обуви. Если только это не столетняя обувь с призраками внутри. Они сказали, Стас не принимал наркотики. Сказали, это нелепая случайность, он заигрался, красуясь перед девушкой. Смерть в прямом эфире. «Ни слова о бакетзоре». В автобусе Алина разглядывала обувь пассажиров. «Начищенная, пыльная, из кожи, ткани, полиуретана, термоэластопласта, женская, мужская, детская, резиновые калоши на пластмассовых ножках пупса. «Чего тормозишь?» – кто-то пихнул Алину. Она вышла на остановке, достала ключи. При виде подсолнуха сбилась шага, но взяла себя в руки». Зажмурившись, она подняла ролету, посчитала до пяти, открыла глаза. Сандалии прятались в сумерках магазина. Ждали ее месяц, может быть, объясняли джинсовым юбкам, комбинезоном, плюшевому дельфину, как нужно поступать с людьми? Алина облизала губы, отворила дверь, вошла, так же быстро вышла и заперла магазин. Посеменила по улице, правой, левой. В руках, как боевые гранаты, она несла пару старых сандалий. В сквере Алина села на лавочку. Сандалии поставила на свои бедра. Теперь они напоминали Харьков. «Что вам надо?» Собачница покосилась на Алину. Сандалии молчали. «Что вам сделал мой сыночек?» «Тишина!» «Хотите, чтобы я вас надела?» Застежки казались глазенками, впирившимися в человека. Алина скинула макасины и пошевелила пальцами ног. «Я хочу знать, что он чувствовал перед смертью». Алина приложила пятку к деревяшке и затянула ремешок. Откровение не снизошло. Она повторила тот же процесс со второй ногой и стукнула подошвами об асфальт. Веки опустились, затрепетали... Алина минуту сидела, выпрямив спину и положив на колени ладони. Когда она распахнула глаза, в них не было ни страха, ни боли, только спокойное сознание своего предназначения. Алина встала и двинулась к набережной. Свинцовые воды омывали бетон. Алина пошла вдоль реки. Впереди была стройка, котлова, начетинившаяся шипами арматуры, Алина обогнула его и зашагала к объездной трассе. Автомобили мчали непрерывным потоком. Алина дождалась, пока загорится зеленый, и пересекла дорогу. «Туки-туки-тук», — делали бакет Зори. Просветленная Алина добралась до дачи, оттуда отправилась в магазин. На плеча нанесла мешок, товар, прибывший накануне ей смерти, больше месяца провалявшийся в гараже. «Туки-туки-тук». Алина опустошила мешок в детском отделе и ногами распихала вещи «Не то, не то! Ах, вот!» Она выудила из кучи тряпья расползающийся коврик для суши, заплесневелую шляпу, черно белую фотографию тайфуна, пучеглазую куклу с прилипшим к фарфоровому личику, раздавленным прусаком, ножны для катаны и деревянный протез левой руки. «Туки-туки-тук!» Плавно скользя по магазину, она нашла место для каждой находки, каждой прекрасной вещи и, закончив, удовлетворенная, повернула табличку на двери надписью «Закрыто внутрь» и села за прилавок в полосу солнечного света. «Туки-туки-тук», — сказали сандалии под столом. Алина смотрела перед собой не моргая, а когда зазвенели колокольчики, она спазматически дернула щекой и широко улыбнулась первому посетителю.